Игра Температура на снежной розе падала стремительно. С каждым днем льдины у берега становились все толще. Они с треском раскалывались и их уносило в море. Но до нашей пещеры стужа не добиралась, там царила черная и сырая весна. Ни одна лодка не проплыла за это время мимо. Заняться на острове было нечем, оставалось только ждать. А теперь я хочу рассказать о том, что произошло на седьмой день моей жизни на Шхере. Мы позавтракали и снова отправились на берег выглядывать в море признаки жизни. На горизонте плыли огромные айсберги, медленные и молчаливые. Малыш, как обычно, велся под ногами, и кусал меня за штаны и сапоги. «Прекрати», — сказала я, и осторожно оттолкнула его. «Ты же порвешь мне сапоги, не понимаешь, что ли?» Он упал на спину, но сразу перевернулся и взялся за прежнее, запустил зубки в мою ногу так, что я взвыла от боли. «У меня так одни лохмотья скоро останутся», — сказала я. «Поиграй-ка во что-нибудь другое». Но малыш, конечно, не хотел играть один. Когда он снова в меня вцепился, я разозлилась и в то же время рассмеялась. Бесполезно было пытаться защищаться от нападений такого маленького, пухленького существа. Я наклонилась, подобрала камень и сунула ему под нос. «Видишь это?» — спросила я. «Принеси-ка его для Сири, живей!» Я швырнула камень и тот с плеском упал в воду. Малыш с воплем бросился следом. Он быстро нашел камень и принес его мне. «Молодец!» — похвалила я. «Еще раз сможешь? Ну-ка!» И снова камень упал в воду, а малыш с радостью поспешил за ним. Он вернулся сразу же, как только нашел его, и отдал мне, чтобы я бросила его снова. Я взяла малыша за подбородок и улыбнулась. Ну что, весело? Он завизжал и завертелся всем телом, так ему не терпелось, чтобы я поскорее швырнула камень снова. Я так и сделала. Отлично, мы придумали новую игру. Теперь на снежной розе нам будет чем заняться. Так и вышло. Мы играли целый день напролет. Я бросала, а малыш приносил. Он не знал устали. Меня это тоже забавляло. Я старалась кидать камни все дальше, чтобы он учился плавать. Я ведь помнила, как заметила его скорокатицы, и как он тогда беспомощно болтался в волнах. Пусть потренируется, это пойдет ему на пользу, а в игре все происходит незаметно. — Ты наловчился справляться с волнами, верно? — сказала я ему, беря камень в руку. Малыш рассмеялся и приготовился снова броситься за ним. Я решила немного усложнить задание, разбежалась хорошенько и швырнула камень изо всех сил. Но в тот самый миг, как он достиг воды, я пожалела, что закинула его слишком далеко. «Стой!» — крикнула я, но было поздно. Малыш уже сорвался с места. Он сделал в воде несколько быстрых грибков, а потом нырнул. Я ходила взад и вперед вдоль берега и ждала в нетерпении. Брюки мои промокли от брызг, но я не обращала на это внимания. Только бы он поскорее выбрался на берег. Вот он вынырнул и принялся отплёвываться. Видимо, нахлебался воды и теперь кашлял, морщил нос и пищал. «Иди сюда», — позвала я. Но он не ответил. «Не надо заплывать так далеко, я за тебя волнуюсь. Иди сюда, не нужен мне никакой камень». Но, откашлившись, малыш ударил хвостом и нырнул снова. Время шло, я не сводила глаз с того места, где он скрылся под водой, и видела, как постепенно исчезает кружок пены. «Как долго может русалка продержаться без воздуха под водой?» Если столько же, сколько человек, то пора ему всплыть. Может, он еще слишком мал и не понимает этого, а если малыш утонет? Я волновалась все больше и больше. Мне казалось, что у меня самой кончается воздух в легких. Я уже почти решила нырнуть за ним следом, хотя вряд ли от этого был бы какой-нибудь прок. Но тут, наконец, вода снова вспенилась, и он вынырнул. Издав радостный крик, он так замолотил хвостом по воде, что та снова забурлила. Но потом неуклюже поплыл к берегу. Когда он выбрался на сушу, я подбежала к нему и обняла так крепко, словно не хотела больше выпускать. «Ты напугал меня», — прошептала я. Немного погодя, он выскользнул из моих объятий, отполз в сторону и сел. Только теперь я заметила, что он что-то держал в руках, но это был не камень, а маленькая блестящая вещица на ремешке — сельдяной король. Малыш осмотрел его и решил попробовать на зуб. «Давай покажу, как его носят», — сказала я и присела рядом. Я взяла у него амулет, завязала новый узел на шнурке, а потом повесила малышу на шею. Я рассмеялась. Это выглядело странно, но в то же время красиво. Русалка с человеческим амулетом. Но малышу шнурок не понравился. Он принялся тянуть и дергать его и в конце концов снял и швырнул на землю. «Тебе он что, не нужен?» — спросила я и попробовала надеть амулет себе на шею. Малыш сунул в рот льдинку и стал грызть маленькими острыми зубками. Он и думать забыл о сельдяном короле, из-за которого наглотался столько воды. Я откинулась чуть-чуть назад. Подумать только, у меня теперь собственный амулет, приносящий удачу. Редко у кого из детей есть такие. Дома в Синей Бухте те, кто побогаче, покупали себе амулеты с сельдяным королем, но у нас денег никогда не было в достатке. Я взяла малыша за руку. «Поиграем?» — предложила я. «Хочешь, найду для тебя новый камушек?» Но он устал после всех этих ныряний, так что я отнесла его в гнездо и сама притулилась рядом. Я осторожно погладила его по спине, подула в лобик. Малыш так обрадовался, прижался ко мне и пропищал. на а Будто я была его мама. Так мы лежали долго-долго, пока не заснули. Я уткнулась носом в его тонкие светлые волосы. От него так хорошо пахло морем и землей одновременно. Ночью мне приснился корабль. Я стояла на острове и смотрела, как он медленно приближался. Паруса были подняты, хотя ветра не было. А когда корабль остановился, я увидела, что парус сделан не из ткани, а изо льда и снега. Да, весь парус был как из замерзшей воды. На палубе стоял мужчина с белыми длинными волосами. Он крепко держал за руку девочку. Ей был всего годик, она была пухленькая и совершенно голая. Я крикнула мужчине, что готова выкупить ее, и в обмен отдам сельдяного короля. Он кивнул, поднял девочку и швырнул за борт. Море сразу же проглотило ее. Он рассмеялся и спросил, неужели я не знала, что сельдяной король на самом деле приносит несчастье.